Глава 17 Озеро ненависти. — Это оно? — удивилась Мафи, когда маленький отряд очутился на берегу. — Больше на лужу похоже. Теодор расправил крылья. — Встречу вас на том берегу. Ничего не бойтесь. Помните, все мелкие неприятности на мосту можно вытерпеть. Помогайте друг другу если кто-то не получит следующую опору отдайте ему свое доброе дело Почему тебе можно летать туда-сюда а нам идти надо поинтересовалась жози у вас крыльев нет усмехнулся тео поднялся над водой и устремился вперед. смотрите прошептала жози тео что летит летит летит, А озеро никак не заканчивается. Оно огромное, но кажется крохотным. — Как страшно! — призналась Мафи. — Мне тоже! — кивнула Зефирка. — Я вся трясусь! — прошептала Жози. — Аж шерсть вспотела! — Собаки не потеют! — заметила Зефирка. — У нас нет потовых желез. — А я не трушу! «Я очень добрая, постоянно всем помогаю. Я замечательная, самая милосердная. А еще умная, красивая и начальник отряда. Пробегу по мосту в секунду. Смотрите и завидуйте!» Воскликнула Куки. «Мопсы, если вы назовете доброе дело, а оно на самом деле злое, мостик уменьшится!» — раздался издалека голос Теодора. «Не пугайтесь! Быстро говорите о другом хорошем поступке! Заранее подготовьте в уме список!» «Не поняла!» — растерялась мафия. «Как это? Доброе дело, а на самом деле злое!» Черная мапсиха почесала лапой ухо. «Я обожаю сладкое!» От него вес растет. Толстая собака — больная собака. Понимаю это, но силы воли отказаться от десерта нет. Увижу его и вмиг хватаю. Муля убрала вкусное подальше. Я сижу во дворе грустная. И тут мафичка мне зефирку приносит. Хороший поступок. «Конечно!» — кивнула мафи. «Я пожалела тебя!» Решила угостить. Лучшая портниха прекрасной долины посмотрела на сестру. Я зефир вмиг съем, еще сильнее потолстею, заболею. Ответь еще раз. Ты доброе дело сделала? Получается, что нет, растерялась Мафи. Вот об этом Тео и предупредил, пробормотала Жози. «Иногда нам кажется, что кому-то хорошее сделали, а оно, бумс, плохое». Куки подошла к воде. «Надоели глупые разговоры. Эй, мост, я здесь, могу идти». В ту же секунду в мордочку мапсишки дохнуло жаром. Из озера вылетели языки пламени. Куки отшатнулась, но невидимая сила не дала ей удрать. Поставила на деревянную площадку. Собачка побежала вперед. Ее задние лапки царапали щепки, но было вполне терпимо. Изредка ойкая, когда особо острая планка впивалась в пятку, Куки побежала вперед, распевая я самое доброе меня ни о чем не спрашивают сейчас дорога завершится и куки затормозила мост и впрямь закончился только впереди был не берег, а огромная плотная стена огня Я не боюсь совсем завопила куки да у меня в запасе грузовик добрых дел говори! — выдохнуло озеро. — Я подарила белке Матильде кофту. Деревяшка, на которой стояла мопсишка, зашаталась и стала медленно наклоняться. Куки отпрыгнула. — Эй, озеро! Не слышала про одежду? — Это не считается, — прогудела из огня. — Кофта грязная, старая, — в дырках. Ты отдала то, что выбросить надо было. Не новую вещь преподнесла. Говори! Куки почесала ухо. Я пошла к доктору Бурундуку Паше на прием. Доска, на которой теперь стояла мапсишка, отъехала от моста. Куки взвизгнула и успела прыгнуть назад. «Озеро! Это было хорошее, доброе дело для Мули. Она меня долго упрашивала зубы починить». «Клыки твои, не мулины, свои челюсти в порядок привела», — пояснила стена пламени. «Это Муля доброе дело совершила» упросив тебя к врачу пойти. Говори!» Куки растерялась. «Чихуахуа Антонина уронила ключик, а я его подняла». Раз, откуда не возьмись, перед мопсишкой возникли деревянные панели. «Иди!» — велело озеро. «За такую ерунду?» — поразилась Куки и пошла вперед, на сей раз медленно. Через секунду командиру отряда стало интересно, где другие. Она посмотрела по сторонам. Все оказались рядом. Мафи еле-еле ползла на четвереньках. Под ней был стеклянный мост. Куки захихикала. «Ну и трусиха! Вот она, Куки, — По прозрачной поверхности легко пронесется. Она храбрая, не затрясется, как мафия. Мост вздрогнул. Куки на секунду зажмурилась, а когда открыла глаза, то вокруг со всех сторон стоял огонь. В первую секунду Куки подумала, что ее деревянный мост сгорел, и она сейчас упадет в пламя. Стало так страшно! что и не передать словами. Но потом мапсишке показалось, что лапки стоят на раскаленной сковородке. И Куки поняла, ее мост неожиданно превратился в стеклянный. «Озеро!» — завопила Куки. «Эй, это глупая шутка! Где мой деревянный мостик?» Стена ярко-красных языков которые плясали слева, опустилась. Куки увидела мафи. Та живо бежала по доскам. — Почему нам мосты поменяли? — возмутилась Куки. — Бабах! Лист стекла, на который она должна была наступить, исчез. — За что? — запаниковала мапсишка. «Верни мой мостик! Он совсем не так плох, как мне вначале показалось! Пусть мафия по стеклу ползет!» В ту же секунду опора под лапками стала таять. Куки ухитрилась попятиться. Она впала в панику. «Что происходит? Почему мост рушится? Помогите кто-нибудь, пожалуйста! Мне сейчас хуже всех!» Послышалось шипение. Теперь пламя бушевало справа. И Куки отчетливо увидела зефирку, которая, приплясывая, шагала по железному мосту. «Ох, ей, наверное, очень больно!» Вдруг пожалела сестру Куки. «Мои занозы и истекло ерунда по сравнению с раскаленной сталью!» Вжик! Мост вдруг удлинился но бежать по нему было очень страшно. Куки встала на четвереньки и медленно поползла вперед. Теперь она выглядела совсем как мафи в ту минуту, когда Куки стала мысленно потешаться над сестрой. Куки остановилась. В голове неожиданно возникла мысль «Смеяться над несчастьем другого плохо, а вот пожалеть того...» Кто должен пройти по очень горячей поверхности, правильно. Озеро наказало Куки, а потом наградило ее. Но как научиться думать только о хорошем? Куки проползла пару метров дальше и чуть не зарыдала. Стекло закончилось. «Говори!» – велело озеро. «Можно подумать!» пропищала Куки. — Хоть до завтра, пообещало озеро. Но вскоре стекло от жара расплавится. Не пойдешь вперед, упадешь вниз. — Не помню добрых дел, — запаниковала Куки. Они все из головы улетучились. Помогите, помогите, помогите! Вжиг. Вжик! Мост продлился, Теперь он походил на лоскутное одеяло, которое зефирка недавно сшила для Куки в подарок. Переправа состояла из кусков дерева, железа, плетеной циновки. Заливаясь слезами, Куки опрометью помчалась вперед. Сталь обжигала лапки, щепки впивались в пятки, В джутовом ковре обитали отвратительные блохи, они очень больно кусались. Но Куки ни на что не обращала внимания. Она неслась так, что уши трепыхались сзади и не успевали за собачкой. — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, помогите, помогите, — шептала Куки. — Помогите! Кто-нибудь! Погибаю! Не бросайте меня! И перед мопсишкой снова и снова падали листы железа, деревянные панели, куски циновки. Потом вдруг стало очень тихо. Мост закончился. Но впереди вместо пламени заплескалась вода. Куки балансировала на последней циновке. «Не бойся!» — крикнул с берега Тео. «Здесь вода хорошая!» «В ней можно и даже нужно искупаться!» Собачка со стоном рухнула с моста. Ощутила, как прохладная вода успокаивает израненные лапки. Нырнула раз, другой, потом начала большими глотками пить сладкую, очень вкусную воду. Куки охватила радость, такая огромная и невероятная, что мапсишка громко зарыдала. «Мафии!» — раздался голос Теодора. — Ныряй с головой! — Не люблю, когда вода в нос и уши заливается, — возразила сестра. — Прекрати спорить, — попросил дракон. — Делай, как велю. — Ни за что! — отрезала мафия.